Эпилог. Зона разлома 29, Киевская. 15.07.2016. Трава была влажной, как после хорошего дождя, и пахло волшебно, совсем не как прелые джунгли. В свежем запахе травы отчетливо выделялись родные и потому особо приятные клеверные нотки. Наслаждаться этим запахом можно было вечно. Андрей открыл глаза и проводил взглядом ползущую по травинке божью коровку. Наслаждение позже, сейчас надо было встать. Хочется, не хочется, а надо. Андрей собрался, поднял голову. Опершись руками, и медленно сел на колени. Теперь хорошо было бы осмотреться по сторонам, но этого не потребовалось. Хватило одного взгляда на ближайшие строения. Местность за время отсутствия Андрея не изменилась. Правда, теперь он видел её в свете пробившего тучи солнышка. Те же дома, заборы, луга за околицей, речка А вон там из земли торчит серый обломок летательного аппарата неведомой конструкции. Удивительно, что никто его не утащил. Если не охотники за цветными металлами, то военные должны были подсуетиться. Это ведь обломок натурального НЛО, да ещё боевого. Твари не подпустили. Почему же они сейчас нигде не мелькают? Погиб главный чужак, исчезли и рядовые твари, а он погиб Андрей с трудом поднялся на ноги. Картина окружающего мира стала более информативной. Твари в поле зрения и впрям не было ни одной. Зато были люди. Много людей, бредущих с самых разных направлений в сторону посёлка Дымер. Андрей присмотрелся к ближайшей группе ходоков. Выглядели они вполне адекватными, не потерянными, как раньше. Шли себе, негромко разговаривали. Ничего подозрительного, разве что озирались настороженно. Лунёв прислушался. «Я домой сначала, а потом до Оксанки». «Ты Степану звонил?» «Нет связи. Так и не наладили. Надо за кордоны выезжать, чтоб позвонить». «Хотя бы дома теперь. Там хорошо, без катастроф. Да тут лучше. Все свое. И этих уродов реактивных больше нет. Их и там не осталось». Подслушанный разговор не оставлял сомнений. Частично проблема разрешилась. В Киевской зоне разлома номер 29 и на смежной с ней территории в родном мире Андрея наступило затишье. Надолго ли? На этот вопрос вряд ли могли ответить даже серые. Конечно, авари могли вернуться в любую минуту, ведь пространственно-временной разлом никто не закрывал. Но при этом они не могли проникнуть отсюда в сталкерский мир. Ведь у них теперь не было предводителя с зеркальным паколем. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо для смежного мира, плохо для этого. Теперь, если из разлома выберутся новые твари, всю нагрузку ему предстояло брать на себя. Андрей проводил взглядом мирно беседующих местных жителей и медленно зашагал по другой тропе, ведущей к южной окраине посёлка. Именно там следовало искать Стасьяну в этом мире. Андрей прекрасно понимал, что если вернулись местные жители, их противовесы скорее всего перебрались в смешную реальность. Но ведь сам Андрей всё ещё находился здесь, в зоне разлома. Почему? Опоздал к моменту истины, поскольку в этот момент перемещался по неведомым внепространственным каналам в окрестностях Киева из центра Банкока, или так захотел мастер игры. Или сыграли роль Ягарей 2 пригревшихся в карманах Пакаля. Все три варианта имели право на жизнь, но имелось ещё и четвёртое объяснение, потому что. И вот в соответствии с этим вариантом, в мире катастроф могла оставаться и Татьяна. Почему нет? Во всяком случае, проверить гипотезу стоило. Почти на тропе метрах в 40 прямо по курсу громоздился ещё один обломок серого штормовика. Андрей принял было влево, чтобы его обогнуть, но присмотрелся и передумал. Двинулся прямиком к обломку. На нём, почти сливаясь с мышиным фоном, сидел Серый. И судя по характерным особенностям фигуры, это был мастер игры. Андрей остановился в пяти шагах, смерил мастера взглядом и чуть склонил голову на бок. «Я выполнил ваше задание». «Не моё». Серый даже не шевельнулся, а голос его прозвучал, словно из Поднебесья. «Да ладно». Андрей устало усмехнулся. «Хм». Не ходите раскрывать все карты, ваше право. Татьяна здесь. Вместо ответа мастер вытянул руку и медленно провёл ладонью над поверхностью обломка. Довольно приличный участок фрагмента серого фюзеляжа сделался прозрачным, а затем сыграл роль экрана. Не трудно было догадаться, что за кино решил показать мастер. Андрей увидел дыммер, но чуть другой. Вокруг него тоже больше не кружили твари. На улицах было полно людей, и все они были не потерянными, а нормальными, вполне бодрыми и даже радостными. Местные спешили разойтись по домам, а залётных, тех, кто в своё время исчезли из других населённых пунктов, ловко сортировали и рассаживали по машинам и автобусам бойцы в камуфляже. Мастер пижонски щёлкнул пальцами, и картинка на экране сменилась. Теперь это был не общий, а средний план одной из эвакуационных площадок. На ней вернувшихся граждан ожидали преимущественно военные машины. Почему так, стало понятно с первого взгляда. К этой площадке бойцы сортировщики сгоняли публику, вполне определённого пошиба. Тех, кто исчез непосредственно из зоны отчуждения, военных, и легально работавших в зоне специалистов, усаживали в армейские автобусы, а всевозможных сталкеров запихивали в автозаки. Командовал этим процессом хорошо знакомый Андрею персонаж полковник Бибик собственной персоной. Мастер ещё немного увеличил изображение. Как раз в этот момент к полковнику подвели Татьяну. Она была бледной, усталой, но держалась уверенно. Бибик отечески обнял её за плечи, что-то сказал и направил к чёрному внедорожнику. Андрей коротко выдохнул и кивнул. Всё закончилось удачно. Теперь сомнений не осталось. Каким бы ни был результат лично для Андрея. Мастер игры между тем не спешил показывать титры. Кино продолжалось. Только картинка снова изменилась. Теперь Андрей видел шоссе к северу от Дымера. По обочине Брели еще две знакомые фигуры. Брели устало, иногда спотыкаясь, но упрямо, словно от этого зависела их жизнь. Да так на самом деле и было. В радиоактивную зону возвращались те, кто не мог долго оставаться без её энергетической подпитки. Ольга, и скаут. Молодцы, выкрутились как обычно, сказал Андрей с усмешкой. И в огне не горят, и в море не тонут. Парочка на заглядение. Не вариант, вдруг послышалось сзади. Андрей обернулся и бросил взгляд на неожиданного комментатора. Им оказался Каспер. Закопчённый после пожара в отеле, местами до сих пор слегка припорошённый дефолиантом, но очень гордый собой и, кстати, с оттопыренными карманами. Вряд ли в них было кыштымское золото. Свой секретный запас фрукта няни Каспер потратил на подкуп каннибалов. Да и не оттягивало это наши карманы. Скорее всего, ушлый коммерсант успел набрать осколков фюзеляжа летательного аппарата серых. И это лучше всего свидетельствовало о том, что Каспер в порядке. Что, не вариант, уточнил Андрей. Скаут, для Ольги не вариант. Она тебя любит, точно тебе говорю. В людях разбираюсь. Ошибаешься, покачал головой Лунёв. Никого она не любит. Нет в её организме нужной для этого процесса детали. "Да", ухмыльнулся Каспер. Ты проверял? Я сердце имел в виду. Сердечная мышца есть, а сердца нет. Красиво сказал, Каспер вскинул голову. Всё равно я прав. А насчёт сердца, это ты из больной головы на здоровую перекладываешь. Это у тебя сердце только мышца, а может и вообще камень. Ольга как раз наоборот, любить умеет. Андрей неодобрительно посмотрел на Каспера. Тот кивнул и вскинул руки. Понял, умолкаю. Как ты сюда попал? Заменяя для ясности тему, спросил Андрей Он спроси, Гасперкев кому сказал на мастера, который уже выключил свой кинопроектор и терпеливо ожидал, когда люди закончат диалог и наконец изволят обратить на него внимание. Андрей покосился на мастера игры. Не ответит. Эти граждане вообще не любят говорить. Могу поспорить, что даже разбор полётов они проводят в трёх словах: пришёл, увидел, победил. Так? Он уставился на Серова. "Ты говори", сказал мастер. "Я поправлю". "Слышал?" Андрей взглянул на Каспера и усмехнулся. "Хорошо, мастер, говорю. Поправляй". Началось всё вроде бы стандартно. Твари проникли из неведомого мира с той стороны разломов в текущую реальность и закрепились в зоне 29, как и многие другие существа с той стороны. Из зон разломов ничего потустороннее самовольно не выползает только выносится в специальных контейнерах. Поэтому сначала ни люди, ни серые не думали, что ситуация в зоне 29 может выйти из-под контроля. Так было. Серый кивнул. Продолжай. Однако к тварям явился их хозяин. Назовём его условно агрессором, которому был нужен вовсе не захват мира людей. Ему требовалось найти определённую комбинацию пак, или чтобы получить доступ в мир серох. Откуда открывается вход сразу во все разломы. Именно этот перекрёсток миров был намерен захватить агрессор. А если точнее, тот, кто подкинул агрессору эту идею, один из серох, предатель-заговорщик. Он же подсказал агрессору и пакольную комбинацию доступа в мир серох. Сами сероы переходят в свой мир всего-то с помощью зеркального паколя, но для чужих требуется определённая комбинация из пяти разных фишек. Правильно? Не прерывайся, сказал мастер. Я поправлю, если ты ошибёшься. Продолжай. Не вопрос. Но тут ситуацию замкнула на коротко. Нужные паклы разбросаны по зонам, а выйти из зоны 29 ни агрессор, ни его воины твари не могут, поскольку для окружающего мира они и народные тела. Как попасть в другие зоны и найти нужные паклы? Каспер, что скажешь? В ящиках, пожал плечами Каспер, но это муторно. Да и кто возьмётся их перетаскивать? Вот именно. И тогда серый предатель дал агрессору третью подсказку, открыл ему тайну обходного пути. Оказалось, что с помощью зеркального паколя можно попасть в пространство на временную петлю, которое является миром сталкеров и по которой и народные тела могут шастать без ограничений. А после Заговорщик вывел агрессора на одного из серых, имеющего первый из пяти ключевых паколей, и сразу самый важный, зеркальный. Агрессор убил выданного заговорщиком Серова, прикарманнил зеркальный паколь и проник в мой мир. Так всё-таки это параллельный мир или что-то другое? уточнил Каспер, переводя взгляд с Андрея на мастера. Скорее, ответвление, вроде объездной дороги, с не дошёл до пояснения мастер игры. Главная последовательность мироздания инертна. Расщепить её на полноценные, стабильные параллельные миры невозможно. Ответвления локальны, то есть непродолжительны, от года до 10-12 максимум. Затем пространственно-временные ответвления или петли, если угодно, вновь вливаются в главную последовательность. То есть когда-то наши миры были одним. Не так давно. До 2008 года. И когда-то снова им станут. Не позже 2020-го. «Вынос мозга», – вздохнул Каспер. «Вселенская геометрия явно не мой профиль. Коммерческая арифметика мне гораздо ближе. Старый, что было дальше?» «Дальше больше. Расползаться по миру через объездную петлю показалось агрессору слишком муторно, как ты говоришь». Да и кривато потери среди тварей, что сделал агрессор, могут сделать и серые. Перейти в мир петли с помощью зеркальных паколей и уничтожить тварей для них не проблема. Тем более после убийства серва агрессор стал для вас врагом номер 1, не так ли? Андрей вопросительно посмотрел на мастера. Тот кивнул. Да. Вот почему агрессор отступил от плана покровителя заговорщика и начал искать новый путь. Амир Петли сделал накопителем-плацдармом для своего войска. Тем более в нем нашлась зона отчуждения, где тварей легко было спрятать. Теперь у агрессора имелся пакль, и в принципе он мог использовать его для перемещений. Но зеркальный артефакт – слишком уж дальнобойная штуковина. Он нужен для перемещения в космических, а то и больших масштабах. Никто не запрещает палить из пушки по воробьям, но слишком велик риск – Одно неверное движение, и ты в другой вселенной. Для работы в зонах разлома на Земле агрессору требовались паколис меньшими возможностями, способные переносить с ним между мирами, а локально из зоны в зону. Тогда-то он и сосредоточился на поисках цветных фишек, пусть и ненужных для ключевого комплекта. Когда имеешь зеркальный пакол, это довольно простая задача, ведь артефакты реагируют друг на друга. Лучше бы детектора для поиска не придумать. Первым покровом, который добыл агрессор, маскируясь под комиссара, стал красный стигром. Именно то, что нужно для путешествий по соседним зонам разломов. Теперь агрессор мог заняться поисками комплекта ключей от мира Серах. Но тут появился Thief, ставил Каспер. Но тут в дело вмешался мастер игры, возразил Андрей. Маскируясь под генерала Остапенко, он заставил Бибика найти меня, затем разыграл спектакль с покушением, перебросил в этот мир, и дело для агрессора осложнилось. Не разгоняйся, сказал Каспер. Кто такой Остапенко? Какой ещё Бибик? Это неважно, отмахнулся Андрей. Люди из моего мира. Всё равно постой. А Ольгу из Каута кто сюда переправил? Тоже этот Бибик. Заговорщик хотел помешать мне сказал мастер игры. Но в обоих случаях не преуспел. Андрея переправил я, а группу Бибика перебросил сам агрессор. Так получилось. И получилось удачно, продолжил Андрей. Собранная Бибиком группа отняла у агрессора зеркальный пакль и очутилась в минской зоне. С одной стороны, это вышло случайно, и делать в минской группе было нечего. Но нет, в мире случайных событий Группа плавно вошла в тему, а прицепившийся к ней агрессор нашёл там красный пакаль, с помощью которого я впоследствии выбрался из Банкока. Затем группа улезнула от агрессора в другую зону, к Штымской, где нашла нужный золотой пакаль, а позже сумела удрать и оттуда и снова попала в нужную точку. Ваша работа, мастер. Да. Вы рисковали, ведь агрессор висел у группы на хвосте. В каком-то смысле вы помогали и ему. Риск был просчитан. Группа собрала только половину комплекта, другую собрал ты. Действительно, рисковал я только в последнем эпизоде, когда вы собрали настоящий комплект. Но и тут риск был минимальным, ведь всё это происходило у меня на глазах. Я полностью контролировал ситуацию. Контролировали, но позволили мне упасть с небоскрёба. Я знал, что ты уцелеешь. «Откуда?» «В каком-то смысле я могу заглядывать в ближайшее будущее». «А Вяткин? Он был заодно с агрессором?» Вдруг спросил Каспер. «Он ведь помогал ему». «Я подозреваю, что все, кто помогал агрессору, были его маскировкой», ответил Андрей. «Он обладал способностью перевоплощаться, подменяя реальных людей и разыгрывая спектакли от их лица». «Мастер, я прав?» «Да», кивнул мастер игры. Вы ведь наблюдали, как сбрасывал маску фальшивый Вяткин. Вы тоже это видели. Вы были в Кыштымской зоне? удивился Каспер. Так это вас засекли стражатели на дальней заимке. Меня. А что стало с настоящим комиссаром и этим Вяткиным? спросил Андрей. Настоящий комиссар был разорван тварями в день встречи агрессора с тобой, Андрей Лунёв. А тело реального Вяткина сброшено в одно из золотых озёр. Но есть и прямое доказательство труп Пушкарёва, с копией которого твои товарищи имели дело в Минске. Его нашли в минском метро. Ужас, сказал Гаспер. Хорошо меня этот агрессор не напалил вместо маскировочного костюмчика. И вообще хорошо, что всё хорошо закончилось. Всё закончилось вполне удачно, согласился Андрей. Опасный набор пакалей перехвачен мастером. Агрессор уничтожен, его покровитель проиграл. Хотя пока в четвёртой зоне не будут найдены вражеи останки, уверенности нет. Но в любом случае угроза миру Серах устранена. Контроль над зоной 29 восстановлен. Переход в мир петли тоже под контролем. Ведь пока у людей нет зеркальных пакалей и понимания, как с их помощью проникнуть в мир петли, этот мир, считайте, закрыт. Вот и хорошо, говорю же. Только непонятно, что дальше. Мастер, что дальше? Дальше? Мастер Грыв встал и выпрямился, как бы добавляя моменту торжественности. Ваша группа заработала бонус спасение и право выбора вернуться в мир петли или остаться здесь. У Скаута и Ольги не было выбора, возразил Андрей. Они были вынуждены уйти. Им не выжить без радиации. В этом мире её недостаточно. А достроят новый саркофаг, будет ещё меньше. Но у тебя, Андрей Лунёв, есть выбор. Выбор? Старый задумчиво покачал головой. Я не уверен, что это мир главной последовательности, поэтому не вижу особого смысла оставаться. Да, этот мир может оказаться побочной ветвью от твой мир главным. Но что, если это не так? С разрушением этого мира рухнет и сталкерская петля, если она вторична. А что изменится, если я останусь здесь? Ты поможешь спасти оба мира? Не больше, не меньше, иронично заметил Каспер. А верно, чего уж мелочиться? Спасать-то целый мир, а лучше два. В отличие от Каспера, человека далёкого от загадок бытия и геометрии мироздания, Лунёв отлично понимал, о чём говорит мастер игры. Спасение мира катастроф автоматически спасало и мир старого, если он действительно вещь ответвления, и сохраняло тех, кто остался на той стороне. И это была не только Татьяна, это был и Бибик, и радиоактивная парочка, и много других людей, близких Андрею или просто хороших знакомых. Они не просили их спасать, но Андрей понимал, что не сможет нормально жить, если не сделает для них всё, на что способен. Когда-то давно, ещё в едином мире, задолго до образования сталкерской петли, одна знакомая сказала Андрею: "Рисковать жизнью следует, если иначе не сможешь дальше любить свою жизнь". Сейчас эти слова опять были актуальны. Андрей принял решение, но ему не нравилась излишняя торжественность, с которой решил обставить всю эту церемонию мастер. Ломая игру серого, Лунёв обошёлся без речей, лишь коротко кивнул и тут же перешёл к старым новым делам. «Если вам ясно, мастер, что агрессор был марионеткой какого-то предателя из вашего стана, что вы намерены предпринять?» «Поймать предателя». Мастер, похоже, не расстроился, что Андрей перескочил в момент пафосного посвящения в помощники серых. «Теперь это задача номер один». Параллельно мы занимаемся этим с самого начала истории. Именно подозрения, что твари неспроста получили доступ в мир, куда без зеркального паколя не попадёшь, заставили нас сделать нестандартный ход. Привлечь к делу людей из другого мира. Мы покрыли козырь предателя своим Джокером. Просто до финала твоего противостояния с агрессором пришлось сосредоточиться на более очевидной проблеме. Но теперь мы намерены отыскать предателя и мы можем найти его. И ты можешь поучаствовать ещё и в этой партии. Готов? Всегда готов. Если ответите на последний вопрос, самый важный. Задавай. Имеется ли в этом мире моя копия? Нет, Андрей Лунёв. Когда от главной последовательности отделилась петля, в ней возникли копии не всех людей, только тех, кто не попал в отщеплённый мир сразу в момент раздвоения. Ты и твои товарищи попали туда сразу. Почему именно мы? Я не могу ответить на этот вопрос, Андрей Лунёв. Возможно, со временем ты найдёшь ответ самостоятельно. А моя, забеспокоился Каспер, моя копия, получается, там есть? Что будет с моей копией в том мире, когда реальности снова соединятся? Ничего, мастер ответил уверенно. Ты и не заметишь, как вы снова станете единым целым. Хотя какое-то время тебя будут мучить ложные воспоминания. В основном во сне. «Не так всё страшно», – Андрей посмотрел на Каспера. «Что скажешь? Ты в игре?» «По-моему, звали только тебя. Я тут при чём?» «Мне нужна команда. Пока её нет, игры не будет». «Зато у тебя есть два паколя, капитал и подспорье в игре». «Не имей сто рублей». «Лучше бы у меня были ещё два бойца». «Я-то согласен, но...» Каспер уставился на мастера игры. «Андрей волен подыскивать помощников самостоятельно». Мастер сделал неопределённый жест. «Мы помогаем, если нет времени на поиски или требуется проверенный боец». «Требуется», сказал Андрей. «И подсказка, с чего начать вашу игру, тоже требуется». «Хорошо». Мастер сделал шаг назад и вновь провёл рукой над обломком фюзеляжа. На этот раз вместо экрана на сером фоне появились короткие строки. Белый тигр крадётся по мёртвым землям. Бескрылая птица скользит по чёрному льду. Ждут их в горах золотые зубы иблиса. Кровь в земли брызжет на зеркало неба и останавливает время. Август. Выглядели строки как обычный трафарет на крыле самолёта, и этот нюанс почему-то вызвал у Андрея особый интерес. Хотя, скорее всего, дело было не в способе начертания подсказки. Мастер заставил Андрея и Каспера сосредоточиться на всестороннем изучении текста, чтобы они не заметили, как серый исчезнет. Белый тигр мёртвой земли. Касперо задача на почесал в затылке. Ничего не понял. Гребенщиковина какая-то. В старых стихах я так же слаб, как и во вселенской геометрии. «Получается, ты, в принципе, на голову слабоват», – заявил кто-то, занявший позицию, на которой несколько секунд назад стоял мастер игры. «Мне вот песня Гребенщикова нравится, хоть и не все понимаю». Новоиспечённые братья по оружию разом обернулись и уставились на вольного сталкера по прозвищу «Муха». Уставились и будто бы окаменели. Немая стена затянулась на целую минуту. Андрей видел, что перед ним типичный ходок из зоны отчуждения, и в то же время к поясу сталкера был прицеплен хорошо знакомый Андрею тисак из арсенала тварей с бронзовой кожей. Раз сталкер держал это оружие на виду, значит, это был трофей. Ведь маскируясь под людей, твари не показывали своего оружия. Что это всё может означать, он не понимал, потому и молчал. Каспер молчал, поскольку никак не ожидал увидеть миху Мухина целым и невредимым после того, как тот остался героически прикрывать отход группы и схлестнулся в жестокой битве меж Кыштымских скал с целой стаей тварей. Почему тормозил Мухин, история умалчивает. Ведь даже ей трудно понять, что на самом деле творится в голове у этого странного типа. В первом на исходе минуты молчания сбросил оцепенение Каспер. «Муха!» Ты откуда взялся? Откуда? Откуда? Мухин криво ухмыльнулся. Из-под хвостам верблюда мастер вытащил и отремонтировал. Не доверяешь, что ли? Доверяю, мешок. Каспер заметно расслабился. Просто интересно стало, за какие такие заслуги тебя мастер вытащил и отремонтировал? Сказал он: "Такой у меня бонус за проявленное мужество и героизм". Боец слегка насупился. И не мешок, а миха, сколько можно говорить. «Привычка, извини», – усмехнулся Каспер. «Не самый плохой вариант. У нас во дворе жила девочка, Маша. Так она обижалась, когда ее Манькой называли. Мы посовещались и решили Машонкой ее называть. Сразу передумала». «Я не передумаю. В новых позывных не нуждаюсь». «Я и не предлагаю», – Каспер обернулся к Андрею. Вот познакомимся. Михаил Мухин, хороший боец, и товарищ вышедший из игры парочки. Ну ты помнишь, Ольга на корабле рассказывала. Я помню. Андрей задумчиво посмотрел на Муху. И мастер игры упоминал в призовом списке. Я старый. Муха. Ольга и Кант отправились домой. Это их бонус. Вместо Андрея ответил неугомонный Каспер. А ты почему домой не попросился? Да какая мне разница? Пожал плечами Муха тут мне даже интереснее. Чёрт, вдруг проронил Андрей и шарил по карманам. Пака или нет чёрного. Мастер понял твоё заявление буквально? Каспер покачал головой и смерил Муху оценивающим взглядом. Серьёзные аванс тебе выдали, Миха? Спасли и починили, да ещё на чёрный пакаля обменяли. Надработаем, буркнул Мухенд. Воспитан правильно, в долгу не останусь. И кто тебя воспитывал, вдруг спросил Андрей, если не секрет? Не секрет. Ты наверняка его знаешь. Муха запнулся. Знал. Он тоже в синдикате состоял, но вылетел. Тогда точно знаю, или знал, кто это был. Макс Крюгер, механик. Из Рейда в 13-й сектор не вернулся. Очень мило, старый усмехнулся, но затем огорчённо вздохнул. «Жаль, механика. Значит, он тебя учил?» «Он». «Тогда ты стоишь, Пакаля». Андрей окончательно отбросил недоверие к новому товарищу, словно тот сделал нечто такое, что на сто процентов доказало его надежность и протянул ему руку. «Спасибо». Муха ответил на рукопожатие. «Хоть один-то еще, Пакаля, остался, нет?» «Остался». «Ну и о чем базар?» Мгновенно уловив перемену настроения командира, спросил Муха: "Мы до утра тут будем или действовать начнём?" "Действовать", кивнул старый. "Раз первым упоминается белый пакой, с него и начнём. Где думаете его искать?" "Как и сказано", Муха кивком указал на лес на юго-западе, в мёртвых землях, на местной радиоактивной территории. "А это ли территория имеется в виду?" засомневался Каспер. Насколько понимаю, зона отчуждения вокруг Чернобыля, конечно, радиоактивная, но вовсе не мёртвая. Вон, почти вся живая, зелёная. Так что это ещё вопрос. Как раз не вопрос, произнёс Андрей. Сказано, что рисунок на белом пакале, крадущийся тигр, значит, искать его следует здесь. Так и сделаем. В подъём, бойцы. Погнали. Конец первой книги. Продолжение следует. Для вас читал Дамир Мударисов. ту. И другие книги в исполнении участников нашей группы вы сможете найти на сайте творческой группы Сам издат.